«Тысячу шестьсот крон», — отвечает помощник. «Неужто?» Ингер мгновенно всплескивает руками. Вот уж в чем женщины не знают никакого толку, так это в ценах на земельные участки. Но, впрочем, тысяча шестьсот крон сумма и сама по себе для деревни немаленькая. И Ингер боится одного, как бы она не отпугнула Исаака. Но Исаак аккурат, что сказала. «Постройки-то там большие», — только и говорит он. «Да», — соглашается помощник Андерсен, — «много разных служб». Перед самым уходом помощника Леопольдина потихоньку выскользнула за дверь. Как замечательно должно быть подать ему руку, хотя это и представляется почти невозможным. Но она выискала себе хорошее местечко. Стоит в каменном скотном дворе и выглядывает из окошка. На шее у нее голубая шелковая ленточка. Раньше ее не было, когда она только успела ее надеть. Вот он идет. Чуток низковат ростом. Кругленький, крепкие ноги. Белокурая бородка. Лет на восемь, десять, старше ее. Как будто бы ничего а в ночь на понедельник возвращаются из села Сиверт с Ребеккой и Инсиной. Все сошло хорошо. Ребекка последние несколько часов спала, и так сонную ее вытаскивают из телеги и вносят в дом. Сиверт узнал много новостей, но когда мать спрашивает «Что-нибудь слыхал нового?», он отвечает «Да ничего особенного». Аксель завел косилку и барану. «Правда?» С интересом спрашивает отец. Ты видел? Сам видел. Стоят на пристани. Ага. Так вот, зачем он ездил в город, говорит отец. У Сиверта полным-полно еще более любопытных новостей, но он не произносит больше ни слова. Пусть отец думает, что дело, за которым Акселю Стрему понадобилось ездить в город, покупка косилки и бараны. Пусть и мать тоже так думает. Да только никто из них так не думал. Они уже довольно наслушались, что поездка эта связана была с недавним где-то убийством, раскрытым в их местах. Ну ладно, ступай, ложись, говорит наконец Исаак. Сиверт уходит и ложится. Его так и распирает от новостей. Акселя вызвали на допрос по важному делу. С ним поехал и Ленсман. Дело было настолько важное, что даже жена Ленсмана, у которой опять родился ребенок, оставила ребенка и тоже отправилась в город вместе с ними. Она объяснила, что хочет сказать словечко присяжным. По селу во множестве ходили всякие сплетни и слухи, и от Сиверта не укрылось, что вспомнили тут и про другое, старое детоубийство. При его приближении разговоры вокруг церкви смолкли, и будь он не тем, кем был, люди, возможно, отвернулись бы от него. Хорошо быть Сивертом. Во-первых, сын богатого человека, владельца большой усадьбы. К тому же и сам по себе толковый парень, работяга. Его ставили в пример, уважали. Он всегда пользовался общей любовью только бы и Инсина, не наслушаясь лишнего до их отъезда домой. У Сиверта был свой резон для беспокойства, ведь и деревенские люди тоже могут краснеть и бледнеть. Он видел, как Инсина вышла из церкви с маленькой Ребеккой. Она тоже его заметила, но молча прошла мимо. Он подождал немножко, потом подъехал к дому кузнеца, чтобы забрать Инсину и сестренку. Все сидят за обедом. Весь дом обедает. Северта тоже приглашают к столу, но он уже закусил. Спасибо. Они ведь знали, что он приедет. Могли бы немножко и подождать. У них в Силандра подождали бы. Здесь нет. Конечно, у нас не такая еда. Какой ты привык дома, говорит Кузнечиха. «Что нового узнал в церкви?» — спрашивает кузнец, хотя тоже там был. Когда Инсина с Ребеккой уселись в телегу,